Глава 19. Врать не буду. Широкая улица в исторической части Вейтина словно ущелье. Виан так и не удосужился выяснить ее название. Главное, она привела их от правительственного дворца к набережной Венанского залива. Если бы не холодный пронизывающий ветер, то было бы вообще здорово, но выбирать не приходится. Виант осторожно выглянул из-за угла крайнего дома. Набережная, типичная набережная. Проезжая часть в четыре полосы, тротуары для пешеходов. На той стороне художественное ограждение. Толстые фигурные колонны поддерживают перила. Это то ли камень, то ли более дорогой гранит, то ли более дешевый бетон. У Вианта нет ни малейшего желания перебежать через проезжую часть и выяснить наверняка. Путь вдоль ограждения не кажется хоть чуть-чуть более безопасным, нежели вдоль домов на этой стороне улицы. Пусть тусклые уличные фонари лишь едва разгоняют тьму, но мест для укрытий практически нет. Даже урны, Виан сощурился, даже отсюда видно, что спрятаться под ними можно. Но лучше этого не делать. «Ну, что там?» За спиной нетерпеливо пропищала Инга. «Подожди», — бросил через плечо Виант. «Неужели он ошибся?» «Но нет», — Виант самодовольно улыбнулся. «Вот же она, красавица!» «На карте Вейтина она просто так и обозначена. Крепость Водс». Виант думал, что увидит Эдакий средневековый замок с высокими кирпичными стенами, с еще более высокими башнями, бойницами, ров и прочее, что полагается классическому средневековому укреплению из камня. Как бы не так, реальность оказалась иной, можно сказать, гораздо более интересной. Да, это действительно крепость, только не классическая средневековая. Если сравнить с землей... То приблизительно к конца XIX и начала XX веков. Именно в это время развитие крепостной артиллерии привело к созданию самых настоящих монстров. Крепостная стена есть, но ее высота вряд ли превышает 6-7 метров, башен нет вообще, зато над ней возвышаются угловатые бронированные башни. Из каждой башни торчит по три чудовищных ствола еще более чудовищного калибра. Кажется, будто чуть дальше на берегу Винанского залива замер огромный сухопутный линкор. Очень может быть, что башни могут поворачиваться на все 360 градусов. Главное предназначение крепости Водс – охранять устье Нерданы, что впадает в Винанский залив. Заодно она прикрывает центр города и правительственный дворец. Крепость Водс построили до начала Великой войны. Насколько Виант помнит историю Ксинеи, на этой планете была только одна глобальная война, но по своим масштабам она переплюнула обе мировые войны на Земле. Но сейчас крепость утратила былое военное значение, ближайшая Исполинская орудийная башня до сих пор слабо подсвечивается снизу прожекторами. Скорее всего, в крепости сейчас исторический музей. Ведь не зря же на картах Вейтина она обозначена в качестве туристической достопримечательности. А это должно быть тот самый эвакуационный пункт, радостно пискнула Инга. Напарница надоела торчать за спиной Вианта, вот она сама и выглянула из-за угла. Впрочем, она права, левее от громады крепости, будто расположился уличный базар, куча огней и голоса людей. То и дело долетают команды, усиленные мегафонами. Через какофонию звуков то и дело прорывается рев движков. «Прячемся!» — Вянк нырнул обратно за угол дома. Не то, чтобы им грозила серьезная опасность, но убраться с глаз долой лишним не будет. Сперва на проезжую часть упали яркие снапы света. Рев двигателей усилился. Мимо, один за одним, проехали четыре длинных городских автобуса. Пусть на улице ночь, однако света более чем хватило, чтобы различить в окнах многочисленные лица людей. И на всех без исключения яркими красками нарисованы радость и облегчение. «Ты заметил лица людей в автобусах?» – спросила Инга. «Ага», – вян кивнул. «Эвакуация продолжается. Эти люди очень скоро окажутся за пределами Вейтина. Только мне почему-то упорно не верится, будто им повезло». Такова реальность глобальной ядерной войны. Еще неизвестно, что лучше легко и быстро погибнуть под атомными бомбами, Либо вести бесконечную войну за существование в разгромленном и отравленном радиации мире. «В эвакуационном пункте хоть кто-нибудь остался?» Голос напарницы дрогнул от напряжения. «Шутишь!» — Вянт вновь выглянул из-за угла. «Да там полно людей!» И в самом деле в эвакуационном пункте возле крепости Водс ни огней, ни шуму меньше так и не стало. «Даже больше!» — Вянт пригнул голову. Со стороны крепости Водс и дальнего конца набережной к эвакуационному пункту подтягиваются все новые и новые огоньки. Это люди, жители Вейтина, и только боги другой реальности ведают, сколько еще их осталось. Пусть Виант потратил часть дня на эксперименты с даром предсказывать будущее, однако крысиный будильник не подкачал и на этот раз. Едва на улице стемнело, как Инга первая очнулась от сна и без лишних церемоний растолкала Вианта. Как ни странно, он вполне сносно выспался. Они основательно подкрепились припрятанными запасами и напились. Виант не без удовольствия отметил, что ему удалось слопать всю легкодоступную еду. В смысле шоколадные батончики, пакетики с закусью и прочие продукты в пластиковой упаковке. Теперь, даже если местные хвостатые конкуренты найдут эту нычку, то им придется изрядно поломать зубы о жесть консервных банок, если они вообще сумеют вскрыть хотя бы одну из них. Виант не удержался и от души хлопнул ладонью в консервную банку с тушенкой. С другой стороны, если они тем или иным образом сумеют выбраться в реальность, то все эти припасы так и останутся лежать здесь. Люди их не найдут, а грызуны подавятся собственными зубами. Зато мысль, что недалеко от правительственного дворца у них припрятан запас провизии на черный день, греет душу и успокаивает нервы. Не так страшно умереть от голода. По крайней мере, пока они шарятся по центральной части Вейтина. Столица Юрании. Огромная городская агломерация, что раскинулась на десятки километров. Если глянуть на карту во внутреннем интерфейсе игры, то исследованная территория представляет из себя лишь несколько ярких ниток. Зато еще на складе в торговом порту Виант сфотографировал карту Уэйтина на стене в кабинете начальника склада. Так что, когда они с Ингой выбрались из разгромленного магазина, сориентироваться на местности не составило большого труда. Широкая улица привела их на набережную Винанского залива. А саму знаменитую крепость Водс невозможно не узнать в свете Аниты, местной Луны. Пусть она и не классический средневековый замок. Однако больше всего Вианта поразила другое. Пока они пробирались по центру города, по его самой старой и важной части, Вианта весьма и весьма удивила запустение. Вроде и двери закрыты, даже стекла в большей части окон целые и даже задернуты шторами, и все равно пусто. Именно тогда Виант понял, что дух жизни уже оставил столицу Юрании. Кто мог, уже удрал. На пару с Ингой они пробежали почти два километра, но из людей так никого и не встретили. Единственное, мусора стало заметно больше. Пустые пластиковые стаканы, бутылки, пакеты, салфетки будто сами собой выросли на асфальте, как грибы после дождя. Впрочем, у подобного запустения имеется вполне логичное объяснение. Центральные кварталы Вейтина, не говоря уже о самом правительственном дворце, куда бедно освещены, электричество есть, а это очень важно. Откуда, откуда, а из центра города местные жители убрались в первую очередь. Благо, не так давно здесь жила наиболее состоятельная часть общества, она же самая пугливая и мобильная. Вполне возможно, что на окраинах огромного города ситуация прямо противоположная. Впрочем, торопиться с выводами не следует. Эвакуационный пункт рядом с крепостью Водс явно не страдает от нехватки желающих убраться из города как можно быстрее и как можно дальше. Ну что же, Вян сел на асфальт. Сейчас самое время опустить вход на воприобретенную сверхспособность. Но прежде... Инга! Виант повернулся к напарнице. «Не спрашивай меня ни о чем, все равно ничего не скажу, а врать не буду. Что бы я ни делал, что бы я ни требовал, не удивляйся и тут же делай, что скажу, ну или следуй за мной. Все равно делай, какой бы глупостью оно ни казалось, поняла?» С таким же успехом Виант мог заявить, что он персидский шах и одновременно повелитель свиней. От удивления мордочка напарницы вытянулась, а глаза округлились. «Виант!» — Инга села на асфальт. «Я не понимаю, к чему все эти уточнения?» «От тебя и не требуется понимать, только исполнять!» — ответил Виант. «Но...» — начала была Инга. «Врать не буду!» — отрезал Виант. «По уму зря он так!» — Виант закрыл глаза. «Впрочем, Инга все равно, скорее всего, нежели поздно поймет все сама. Но...» «Одно дело предполагать и совсем другое знать наверняка. Итак, чуть расслабить тело и...» Виант распахнул глаза. Вокруг него переливается хрустальными квадратными гранями сфера возможного будущего. «Отлично!» — Виант тут же поднялся на лапы. «Гнать, что есть сил, не нужно, но и лишний раз подставляться тоже нельзя». Виант обогнул угол крайнего дома. Теперь набережная перед ним просматривается в оба конца, но страха нет. Точнее, Виант мысленно поправил сам себя. Не стоит терять время на лишнее телодвижение. Гораздо эффективнее потратить его на разведку местности. Легкой трусцой Виант припустил вдоль дома. Голова словно радар, то и дело поворачивается из стороны в сторону. Пункт эвакуации гражданского населения все ближе и ближе. С каждым шагом уши все отчетливее и отчетливее различают голоса людей. Да, Виант на миг притормозил и поднялся на задние лапы. Если коротко, то народ нервничает. Даже издалека заметно, как люди толпятся возле армейских грузовиков и каких-то ящиков. Военные в касках и бронежилетах в ответ размахивают автоматами. Впрочем, до пункта эвакуации еще нужно добежать. А вот и подходящее место для укрытия. Шикарное мраморное крыльцо выходит на набережную. Каменные ступеньки, латунные перила и крыша из темно-красной черепицы. Дверь с длинной ручкой чуть приоткрыта. Виант недолго думая протиснулся через темную щель. Взгляд быстро и настороженно метнулся по сторонам. Очень вовремя включилось крысиное ночное зрение. Окружающий мир окрасился в черно-белые тона. Да, Виант машинально кивнул. В этом доме не так давно жили далеко не самые бедные люди. Шикарная каменная лестница с гранитными ступенями и чугунными перилами винтом поднимается на пятый этаж. Виант глянул снизу вверх, словно из квадратного колодца. Никого не видно и не слышно. Дом будто вымер. Впрочем, еще одна проверка лишней не будет. Виант выскочил наружу и выбежал на середину тротуара. Взгляд влево и право. Ничего и никого. Это только в пункте эвакуации жизнь бьет ключом, а на подходах к подъезду ни одного пешехода или машины. Еще лучше. Небольшое усилие, хрустальная сфера вокруг Вианта взорвалась на сотни квадратных осколков. «Ух!» – коротко выдохнул Виант и распахнул глаза. Сработало. Он вновь сидит на углу крайнего дома, а рядом напарница смотрит на него преданными глазами. «Давай за мной!» — Виан поднялся на лапы. «Силы! Силы! Нужно экономить силы!» Виант обогнул угол дома, хотя если разобраться, то сейчас можно припустить со всех лапы и при этом не пялиться пугливо по сторонам. «Впрочем», — Виант бросил взгляд назад, — осторожность давно въелась под корку. Глаза один хрен настороженно оглядывают тротуар, окна домов и проезжую часть. Вот и подъезд. Виант сходу запрыгнул на крыльцо и протиснулся в чуть приоткрытую дверь. «Ты что творишь?» Инга взорвалась праведным негодованием, едва не остановились. «Мы проскочили по набережной до этого подъезда так, словно прогулялись по Красной площади в День Победы». Виан сдержанно улыбнулся. Негодование Инги легко понять. По крысиным меркам, разумеется, они в самом деле, едва ли не строевым шагом, с песнями и плясками прогулялись по набережной. Обычно они пробираются, как солдаты по полю боя, короткими перебежками от укрытия к укрытию под свист пуль над головой. И неважно, что сейчас ночь, от центра Вейтина почти вымер. — Врать не буду, — отрезал Виант. — Это... — Инга тут же сменила тон и доверительно склонила голову. — Как-то связано с твоей дневной выходкой. — С чего ты решила? — Вян попытался прикинуться чайником. — Никогда раньше излишней самоуверенностью ты не страдал, — Инга села прямо. — Я прекрасно помню, как ты вынырнул прямо из стального швеллера, а потом еще целый час то вскакивал, как полоумный, то хихикал, будто умудрился сорвать в казино миллионный джекпот, то ворочался с боку на бок. А под конец вспотел так, будто тебе пришлось в экстренном порядке уносить лапы от табу на голодных кошек. «Виант!» — Инга надвинулась на него, словно танк на пехотинца. «Что произошло сегодня днем?» Виант недовольно надулся, как мышь на крупу. С умной женщиной гораздо сподручней пробиться через экстремальные испытания, но вот отвечать на ее вопросы бывает очень не хочется. Другая реальность будто специально подстроила так, чтобы Инга заметила то, что лучше бы ей не замечать вовсе. «Вот что, напарница!» — Виант выставил перед собой правую лапу. «Правду я тебе все равно не скажу. Даже не проси за то...» — Виант на секунду задумался. «Ты помнишь, как я обещал сделать тебя императрицей земли и ее окрестностей?» Столь странный вопрос ошарашил напарницу. «Конечно, помню». Инга кивнула. «Так вот». Виант на миг закрыл глаза, коротко выдохнул и продолжил. «Сегодня днем у меня появилось гораздо больше возможностей выполнить свое обещание. Гораздо больше». «Так это была не шутка?» Удивленно протянула Инга. «Это и раньше не было шуткой, а теперь и подавно», ответил Виант. «И никаких вопросов». «Как бы я ни хотел, но ты все равно рано или поздно догадаешься сама. А теперь не отвлекай меня». Виант закрыл глаза, но почти сразу вновь распахнул их. Вокруг него вновь засверкала хрустальная сфера возможного будущего. Это как научиться кататься на велосипеде. Сперва трудно, каждый стол притягивает к себе словно магнит. Зато после разучиться невозможно. Привычной трусцой Виант выскочил из подъезда. На миг оглянулся по сторонам и вновь бежать, бежать, бежать. Эвакуационный пункт все ближе и ближе. И то, что он увидит, нравится ему все меньше и меньше. Много людей, целые семьи с чемоданами и рюкзаками нервно надеются убраться из города. Но автобусов больше нет. А военные упорно не желают сажать гражданских в свои грузовики. Виант в очередной раз крутанул головой по сторонам. В будущем у него обязательно выработается чувство времени, эдакий внутренний секундомер. А пока лучше не рисковать, тем более на пути попалось очередное отличное убежище. После четвертой перебежки Виант вошел во вкус. Эх, вот если бы у него сразу была возможность предвидеть будущее, когда он в первый раз оказался в другой реальности, то многое, очень многое сложилось бы иначе. В иных условиях на то, чтобы добраться от угла дома до пункта эвакуации, у них ушло бы раза в два-три больше времени. А так... Когда Виант в третий раз, почти не глядя по сторонам, побежал по набережной, Инга перестала ворчать и нервничать. Может, махнула рукой, может, уже начала о чем-то там догадываться. Эвакуационный пункт близко совсем. Виант сходу забрался под дурну. Городские власти хоть и подали электричество на уличные фонари, однако и сами не стремятся восстановить довоенную жизнь во всем ее великолепии. Иначе говоря, квадратная урна, высотой примерно в метр, плотно забита мусором. Смятые салфетки и пластиковые стаканчики просыпались на асфальт. Виант потянул носом, вроде как есть чем поживиться. Еще не все люди научились ценить еду дороже золота. В мусорном зловонии то и дело весело звенят нотки сосисок, хлеба и чипсов. Но некогда, в другой раз. Виант крутанулся юлой. В принципе, годится. Сама урна покоится на невысокой художественной подставке. Одна до холодного асфальта сантиметров 10-15. Для дневки место решительно не годится, но в качестве проходного убежища более чем. Ну а главное, эвакуационный пункт рядом совсем. Легкое напряжение, хрустальная сфера возможного будущего разлетелась на квадратные осколки. «Мог бы и получше найти!» Инга критически осмотрела новое убежище под квадратной урной. «Или хочешь поискать здесь еду?» «Никакой еды!» Вянт рубанул передней лапой. «С этого места с подручней всего обследовать пункт эвакуации. Когда я скажу «побежали», значит «побежали». Поняла?» «Да!» Инга кивнула. Крустальная сфера возможного будущего словно маскировочная накидка. Виант выбрался наружу. Пятки покалывают от нетерпения. Это еще один недостаток возможности предвидеть самое ближайшее будущее. Насколько уверенно он чувствует себя в хрустальной сфере, ровно настолько же он нервничает, когда приходится передвигаться в реальности. Проклятая, а вдруг, висит над головой словно дамоклов меч. Но это ладно. Вян стиснул зубы. Сейчас от него требуется одно — обследовать эвакуационный пункт на предмет транспорта. Ну и пожрать, если повезет.